Дэн просыпается в незнакомой постели и сперва не может понять, где он, а потом вспоминает и успокаивается. Шон в больнице Кэрри Дженерал. Он жив. Его оставили на ночь, чтобы понаблюдать, но после дефибрилляции его сердечный ритм пришел в норму, и его перевели в обычную палату. Врачи сказали, что все идет хорошо, и Шона выпишут домой к обеду, После того, как Энни ушла, Дэн забронировал комнату в предложенном ею отеле. А затем вернулся и сидел рядом со спящим Шоном, пока медсестра не сказала ему пойти и самому немного отдохнуть, заверив, что в больнице позаботится, чтобы Шон спокойно проспал ночь. Врачи убедили его, что Шон оправился, что его жизненные показатели стабильны и что, если не считать шишки на голове и легкого сотрясения мозга, он совершенно здоров. Утром, за чашкой столь необходимого кофе, Дэн думает о вчерашних событиях, о том, что чуть не потерял Шона и благодарит Бога, что его пощадили. Дэну никогда не вернуть паты и Мэри, но он будет лелеять Шона до конца своих дней и поможет ему стать тем, кем ему суждено, как это сделала бы Мэри. Он оплачивает счет и возвращается в больницу, чувствуя, что начался первый день новой жизни для него и для Шона. Он идет по больничным коридорам, поражаясь тому, как в мгновение ока жизнь может перемениться. Теперь он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Вчера он обезумел от ужаса. Сегодня ему просто не терпится увидеть своего мальчика и отвезти его домой. Когда он подходит к палате, куда перевели Шона, на медицинском посту все суетятся, а его зовет Бриджит, медсестра, которая была так добра к нему вчера вечером. «Я рада, что поймала вас, Дэн», — говорит она. «Доктор Ханрахан хочет поговорить с вами, прежде чем вы пойдете к Шону. Подождите минутку, я его позову». Она ненадолго отходит и на Дэна внезапно снова накатывает страх». И дергает под ложечкой. Что случилось с Шоном? Дэну приходится сесть, потому что у него подкашиваются ноги. Дэн! Бодро зовет Дэна доктор Ханрахан. Нам нужно поговорить. Зайдем сюда на минутку, хорошо? Дэн с трудом встает и переползает за доктором в крохотный кабинет. Вы должны морально подготовиться, прежде чем идти в палату. Доктор спокоен, но Дэн сразу предполагает худшее. Он уже бывал в подобной ситуации и знает, что они всегда стараются заранее смягчить удар. Он изо всех сил пытается сосредоточиться на словах доктора и сохранить самообладание, но терпит неудачу. «Дэн, с вами все в порядке?» — беспокоится доктор. «Простите, просто...» «Мать и брат-близнец Шона погибли в автокатастрофе в прошлом году. Я не выдержу, если я не смогу». Доктор Ханрахан качает головой. «Мне очень жаль, Дэн. Какая ужасная трагедия». Дэн кивает не в силах продолжать. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — быстро продолжает доктор Ханрахан. У меня хорошая новость. Когда Шон проснулся сегодня утром, он спрашивал о вас. Дэн недоумевающе смотрит на него. Что? Шон спрашивал о вас. Он спросил, где папа. Я подумал, что лучше вас заранее предупредить. Дэн смотрит на него в шоке. Его разум медленно постигает очевидное. Вы имеете в виду, что Шон... «Заговорил?» Доктор Ханрахан улыбается. «Именно так. И судя по тому, что я слышал, он так и говорит до сих пор». Дэн продолжает в упор смотреть на доктора. Поразительная новость не укладывается у него в голове. «Я должен его увидеть, можно?» Он рывком открывает дверь, едва не снеся ее с петель. «Идите!» — говорит доктор Ханрахан. «Ему не терпится увидеть вас». Дэн несется по коридору, замирает у входа в седьмую палату, распахивает дверь. На кровати сидит Шон, полностью одетый. Он смеется, увидев, как Дэн молниеносно врывается в комнату. «Привет, пап!» Дэн подходит к кровати, будто контуженный. Он протягивает руку, чтобы прикоснуться к сыну, убедиться, что он действительно здесь и действительно настоящий. «Скажи это еще раз», — выдыхает он. Шон улыбается. «Привет, пап!» «Господи, боже мой!» Говорит Дэн и садится на кровать, обнимая Шона, едва не до хруста костей. «Господи! Господи, я не могу поверить!» «Я очень рад тебя видеть, папа!» Говорит Шон ему подмышку. «Мне так много нужно тебе рассказать!» Голосок слабый, но безошибочно узнаваемый. И Дэн боится ответить, боится разрушить чары, сделать что-нибудь лишнее, испугнуть это чудо. Прошло целых пятнадцать месяцев, и вот его сын снова с ним. Живой и здоровый. В это даже сложно поверить. Врачи позволяют им недолго побыть вдвоем, но тут входит ординатор Пол. «Ну что, папа, как вам этот болтун?» Дэн качает головой. «Кажется, я сплю. Рад за вас обоих!» говорит Пол, улыбаясь им. «Извините, что прерываю праздник, но, боюсь, нам нужна эта кровать. А доктор Ханрахан уже выписал Шона, так что он может идти». «Прямо не знаю, как благодарить вас всех», говорит Дэн, пожимая руку Пола. «Ваша помощь неоценима. Спасибо вам». «Не за что Обращайтесь. Это наша работа». «Поаккуратнее какое-то время со своим стариком, Шон?» «Никаких прыжков с тарзанки и подобных трюков», — говорит Пол. «Но в остальном все как обычно». Шон улыбается. «Конечно, Пол. Спасибо. Вы потрясающий». «Что ж, мне не так часто это говорят», — говорит Пол, поднимая руку, чтобы дать Шону пять. Пойдем, папа. До свидания, Пол». Когда они идут в пункт проката автомобилей, Дэн отписывается Энни. Он арендует небольшую машину, думая, что надо попросить кого-нибудь вернуть ее завтра. И они уезжают. Большую часть поездки Шон изливает непрерывный поток болтовни. Время от времени Дэн украдкой взглядывает на него, каждый раз качая головой и улыбаясь. Ему не терпится позвонить доктору Шрайвер и рассказать ей, что произошло. «Она тоже будет на седьмом небе от счастья!» «Папа, могу я тебе кое-что сказать?» «Всё что сказать Все что угодно, — говорит Дэн, улыбаясь. «Я мечтаю, чтобы ты не прекращал говорить». Шон выглядит неуверенным. «Знаю, ты мне вряд ли поверишь, но я видел маму». Дэн смотрит на него. «То есть?» «Там, под водой». Когда я тонул, мама была рядом. Она меня вытолкнула обратно. Она спасла меня. Дэн сглотывает комок в горле. «Я очень рад, что она это сделала», — говорит он нарочно легкомысленным тоном. Он читал о предсмертных переживаниях и помнит, когда чаще всего видит умерших близких. «Шон, получается, прошел по самому краю», — думает Дэн, и ежится от этой мысли. «И потом она перенесла меня в какое-то место. Там было очень красиво», — продолжает Шон. «Просто хочу, чтобы ты знал, что она там действительно счастлива, и она хочет, чтобы ты это знал». Дэн кивает. «Я рад», — говорит он. Он выжидает немного, а затем спрашивает. «А когда ты видел маму, Пат был с ней?» Шон качает головой. «Нет, но я и не ожидал его там увидеть». «Почему нет?» «Потому что Пат пока здесь с нами. Он решил остаться». Дэн крепче сжимает рули, уговаривает себя не перебивать сына даже когда он рассуждает про призраков. Теперь, когда Шон снова заговорил, не пора ли ему отказаться от этих фантазий? Но сейчас не время. Шон жив и снова болтает, все остальное не имеет значения. Папа, да, сынок. Можно мне сходить к Грейси, когда мы вернемся? Она с ума сойдет, когда узнает, что я снова разговариваю. Шон усмехается. Дэн улыбается. «Почему бы и нет? Не она одна!»